Строго говоря, конечно, название профессии не личное имя, даже не прозвище. Но вот как раз в деревне Екольцево мне вспоминается одна женщина, прирабатывавшая печеньем из гороховой муки серо-зеленых пряников на патоке. В 1912 году никто не знал ее по имени, говорили да прянишница Екольцевская. Даже ее дочек звали прянишные девки. Имя нарицательное на лету превращало своими собственные, и впоследствии из него очень просто мог бы возникнуть Топоним. Фамилия-то Прянишниковый мир полон, почему бы и Топониму не стать. Вернемся теперь к тому, что у меня помечено крестиком. Из 34 названий 21 возникло из всем известных церковью признанных русских имен. Михайлов погост? Так или иначе, как вопрос особый связан был с неким Михайлом? В Юткине когда-то жил и чем-то прославился некто Юдка, то есть Иуда. Можно поручиться, что он был не дворянин, тот бы и остался Иудой, или в крайности стал Иудушкой. Минина родилась из имени Мина, оно когда-то фигурировало и как мужское, и как женское. Прокопина из Прокоп, Прокофий, Андрошкова от Андроник, Андрошко. Порой не совсем просто подобрать к названию место подходящее имя, но это потому, что мы плохо знаем сложную систему народных и древних уменьшительных от календарных имен. Я уверен, что название Каськова Связано с мужским фамильярным именем Костько. Константин, что в деревне Суботкина жил некогда человек с именем Субботка. В старых грамотах упоминается немало мужчин Субот. Суббот. Процент от именных названий получается равным 60. А если считать с прозвищами и мирскими именами, так и... 85. А остальные названия остается небольшая доля. Да и то еще не всегда можно точно сказать, что имя тут ни при чем. Вон слово «кресло». Удали оно имеет, кроме привычного нам, еще пять специальных значений. И люлька для подъема на стену штукатуров, и рубка на палубе баржи, и две слеги с поперечной на телеге или санях, и какие-то пяла, на которых свяжуют убитую скотину. Как знать, не могло ли я от одного из них образоваться прозвище «кресло» и не от прозвища ли пошел топоним «креслова»? Но, может быть, я придаю слишком большое значение частному случаю. В моем родном месте так, в других иначе. На то не похоже. Историк Веселовский, например, изучает топонимику между речи о и Вуги, установил, что больше половины тамошних названий населенных мест происходят от личных имен их страдавних обитателей. Он доказывает, что к этой категории следует отнести немалое число имен мест, которые на поверхностный взгляд кажутся не имеющими ничего общего ни с человеческим именем, ни с прозвищем. Кто бы, не посвященный в тайны исторических архивов, мог сразу заподозрить, что названия подмосковных сел Пушкина, Тушина, Подушкина, Крюкова связаны с именами их владельцев Григория Пушки, Марнихина, Туши Квашнина, Крюка Скородумова, Купца Подушки. Добавляет кое-что-то понемист Попов. Он обнаруживает такие сложные случаи от именности которые вообще заставляют призадуматься. Оказывается, иной раз вскрыть личное имя в названии деревни или поселка можно только потому, что деревня называется одновременно на двух языках. Так, например, в Карелии есть селения, которые карелы именуют Топуйнями, Передойнеми, Что они значат? Нельзя понять ни из карельского, ни из русского языка. И только потому что те же деревни русские соседи называют степанов спиридонов наволок дело проясняется так топой Перидой в карельском произношении зазвучали чуждые финном русские имена степан и спиридон очевидно отыменные топонимы закономерны горы и долы То, о чем я до сих пор говорил, касалось лишь одной, сравнительно небольшой, хотя и важнейшей, части предметов топонимического называния, того, что среди безграничной природы создано человеком. Естественно, что деревни, поселки, города, большие и малые, по крайней мере в значительной части своей, носят людские имена. Но достаточно хотя бы раз пролететь на самолете незначительное расстояние над нашей страной, нашей в особенности, и вы выходите из машины, пораженный, в безграничном море, созданного природой и сотворенное человеком, при всей грандиозности масштабов нашего века, совершенно теряется. На тысячи километров тянутся нескончаемые леса, на сотни дикие горные кряжи. На сотни и сотни необитаемые пространства пустынь. И людское на фоне природного начинает вам представляться чем-то вроде слабеньких слоев лишайника, кое-где прилепившегося к поверхности гигантского горного кряжа. Но хотя в природе еще много необжитого, нетронутого, неиспользованного, не названного в ней же, несколько меньше в том числе не названного человечьими именами.